Глава 10. Увидев, что кочевника вот-вот раздавит гигантская нога робота, внезапно вынырнувшего из тумана, Джоанна поняла: у неё нет времени на формальности. К клану волка или к клану кречета относится этот робот не имело значения, когда жизни её подчинённого грозила опасность. Кочевник, конечно, вызывал презрение, И при некоторых обстоятельствах Джоанна сама раздавила бы его без малейших угрызений совести, но стоять сейчас рядом и смотреть, как он умирает, показалось ей просто расточительством. Действуя инстинктивно, она выстрелила из лазерной пушки в опускающуюся ногу. Прицел был точным. Лазерный импульс прожег броню на уровне лодыжки. Робот качнула, и нога отклонилась в сторону. Робот качнул, и нога отклонилась в сторону. Ударившись о ствол дерева, она отскочила и затем опустилась на один из корней возле кочевника, в нескольких сантиметрах от него самого. Такой выстрел Канеок Джонны он отвлекал внимание вражеских воинов на восстановление равновесия роботов. И в этот момент, в настоящем сражении, она обычно наносила решающий удар. От повреждённой ноги робота Поднимался дымок. Видимо, там что-то замкнуло. Машина окончательно остановилась и оказалась точно над кочевником, который в ужасе смотрел на возвышавшуюся рядом громаду. «Хороший выстрел, воин!» — раздался по радио голос из-под битого робота. «Вы всегда проявляете такую агрессию по отношению к воинам собственного клана!» Какое вы имеете право на У, я узнаю ваш голос, воин. Это Эйден, не так ли? Нет, не так. Я командир звена Хорхи, гарнизонного соединения станции Непобедимая. Если бы на ней не было перчаток с нашитыми на них стальными звёздочками, Джоан наверно стукнула бы себя по лбу за такую глупую ошибку. «Конечно, его же нельзя называть Эйденом. Он теперь живет под другим именем». «Извините, воин. Ваш голос похож на голос одного человека, которого я когда-то знала. Глупо. Эйден давно мертв». «Вы не ответили на мой вопрос. Мне не очень нравится, когда в меня стреляет тот, к кому я иду на помощь». «Вы чуть не растоптали в лепешку моего старшего техника». «Звеневой Хорхи! Я не могла остановить вас другим путем!» Вместо ответа Эйден посмотрел вниз. Когда он увидел застрявшего между корней человека, у него неосторожно вырвалось. «Кочевник!» Система связи передала его восклицание, и оно удивило Джоанну. Она забыла, пока Эйден был техпомом, он и кочевник работали вместе. "Вы, жеребцы, и остальные, стойте на своих местах, пока я совещаюсь с капитаном", приказал Эйден. "Я не надолго выйду из робота". Он отстегнул привязанные ремни, удерживавшие его в командном кресле, и спустился к кочевнику, который всё ещё с опаской поглядывал вверх на гигантский разрушитель. Я никогда не думал, что мы опять увидимся. Я тоже, тем более здесь. А ты хорошо выглядишь, стал шире в плечах, прибавил в весе. Наконец-то у тебя вид как у настоящего воина. Да разве я прежде не так выглядел? Не для меня. С тех пор, как ты провалил аттестацию, не было ни тихо Эйден с раздражением подумал, что сегодня каждый норовит напомнить ему о прошлом. «Кто-нибудь может услышать?» «Да кто меня здесь услышит? Ты, я и Джоанна, а мы все и так знаем». «Но... что но?» «Не думал, что воин может быть таким пугливым. В любом случае, чего ты боишься? Ведь даже если кто-нибудь и узнает, то...» То считай меня мёртвым. Я не могу быть никем, кроме воина, а воином я могу быть только под именем Хорхи. Нет. По твоим глазам я вижу, что ты всегда будешь воином, что бы с тобой ни случилось. Говорят, что в моих глазах ничего нельзя прочитать. Возможно, я читаю между строк. Как-то ты не совсем понятно говоришь. Ты можешь двигаться. Нет, мои ноги, ты видишь, они. Давай я подниму тебе. Эйда осторожно освободил кочевника из плена корней, поднял его на руки и понёс прочь от дерева. Трогательная сцена спасения, проговорила Джоанна, внезапно появившаяся на его пути. Всё же не такая впечатляющая, какую устроили вы. Он кивнул в сторону своего робота. «Мне придется хорошенько попотеть, чтобы заставить его ногу снова двигаться. А здесь и так уже достаточно хромоногих роботов». Джоанна недоуменно подняла брови, и Эйден рассказал ей о бешеном псе, на которого они наткнулись в центре кровавого болота. «Значит, кровавое болото?» – переспросила она. «Значит, кровавое болото?» – переспросила она. Станция подошла бы нам сейчас больше. Вы встретили ещё кого-нибудь из остальных моих воинов? До сих пор нет. Следует ли из этого, что при падении большая часть тринария погибла? Не обязательно. Кто-то может быть ещё лежит без сознания, кто-то посылает сигналы бедствия. Джунгли блокируют дальнюю радиосвязь. Даже на малом расстоянии она ни к чёрту не годится. Для подразделения боевых роботов очень важно держаться близко друг к другу. Если робот собьётся с пути или утратит контакт с другими, то водитель полностью потеряет ориентацию в этом запутанном лабиринте деревьев и вечной ночи. Радар и определитель магнитных аномалий здесь бесполезны. Полагаться на видимый свет также нельзя. Вы будете просто вечно блуждать в зелёном мареве. Тепловые приборы лучше, но объекты и тени могут стать настолько неразличимы, что вы погибнете, врезавшись в дерево, находившееся, вы поклялись бы в этом, не менее чем в 2 м в стороне, действуя сообща. Подразделение способно тем не менее продвигаться через эти места без особого для себя вреда. Звучит прекрасно. Трудно ли добраться до непобедимой? Это что-то вроде путешествия через ад в картонном боевом роботе. Сейчас нам нужны не цветистые фразы. Почему вы не поставите кочевника? Ноги у него в конце концов работают. После того, как Эйдан поставил техника на ноги, Джоанна приказала кочевнику отойти на некоторое расстояние, чтобы поговорить с командиром Хорхи без посторонних. Кочевник явно хотел заметить, что нет ничего настолько важного, чтобы это от него следовало скрывать, но каста есть каста, и ему пришлось повиноваться. Я не ожидала встретить вас здесь. Заметила Джоанна, когда кочевник отошёл достаточно далеко. Да, не в обычаях клана восстанавливать связи между старыми друзьями. Не надо только острить. С меня хватает шуточек кочевника, и уверена, что у него остроты получаются гораздо лучше, чем у вас. Доложите мне о вашем подразделении, его личном составе и огневой мощи. Зачем вам нужно это знать? Мне нужно принять от вас командование, и я должна знать, какие принять командование. Я выше вас по званию, вот, вот, но у меня задание. Задание останется при вас, командир звена, и это задание в такой же степени моё. Я должна собрать всех выживших воинов из моего тринария, чтобы вступить в бой за генетическое наследие Першо. Вас раздражать необходимость повиноваться мне? Отвечайте честно. Да, она меня раздражает. Это моё звино, и вы в боевых условиях звание значит всё. Вы это знаете. Шагните на свет. Лейден вступил в узкую полоску света. Он почувствовал себя так, будто стоит на сцене в ярком свете прожекторов. Джоанна кивнула. Так я и думала. Я видела, что ваша форма чем-то украшена, а мы оба знаем, что воины в бою не носят наград. Я подозреваю, что это чёрная лента. Так что вы не очень-то изменились, а? Командир Хорхе, вы ведь всегда были упрямым кадетом и в преддачу нарушителям порядка. «А разве это упрямство сражаться за...» «Молчать, подонок! Вам запрещено заговаривать со мной без моего разрешения!» «При всем уважении к вам, капитан, я не думаю, что правило черной ленты применимо во время спасательных операций». «О нет, Хорхе, оно применимо!» И я получу всё возможное удовольствие от его применения. Чоанна, я Он не видел, что в левой руке она держит хлыст. Сейчас она лениво взмахнула им. Чёрная змея со свистом мелькнула возле самой его щеки. Пока этого достаточно звенявой, мы восстановим должную дисциплину. Обращайтесь ко мне только по моему приказу. Мы должны уважать чёрную ленту. Кочевник проинструктирует вас относительно починки вашего робота. Он очень толковый техник. Затем мы отправимся дальше. Гейден Свири посмотрел на неё, пока она звала кочевника обратно. Джоанна надменно повернулась к нему спиной, и ему ничего не хотелось более, чем прыгнуть на неё сзади, схватить за горло и сломать шею точно так же, как он это сделал с Бастом. Но нет, даже если чёрная лента и обычаи клана не сдерживали бы его, он знал, не так-то просто будет победить Жуанну. Кочевник смотрел повреждённую ногу разрушителя. Следуя инструкциям техника, Эйден снял несколько обожжённых частей с длинной полосы брони, в которую попала Джоанна. Потом опять по указанию кочевника скрутил вместе пару проводов и что-то переключил на микропроцессорном пульте, после чего техник объявил, что на горобата вновь действует. В общем, тяп-ляп, но должна работать пояснил кочевник. Чем-то напоминает извлечение колючки из лапы льва. Есть земная легенда. Я её тоже слышал. Так как кочевник сам не мог взобраться на Вурдалак Джоанны, она залезла в кабину, посадив техника на плечи. Рейден в молчании наблюдал, как они туда поднимаются, затем отправился в собственную машину. Командир звена Хорхи Вы должны дать мне координаты вероятного местонахождения оставшихся в живых воинов Тринарии. Говорите. Ровным голосом Мейден сообщил Джоанни требуемую информацию. "Я не знаю имён ваших подчинённых", сказала она затем. "И не нуждаюсь в этом, потому что все они, без сомнения, грязные вольныеги. Как и вы сами". Джоан принадлежала к тем немногочисленным людям, которые знали истинное генетическое происхождение Эйдана. Так что её оскорбление было тщательно рассчитано. Волны давно забытой, но глубокой обиды вскипели теперь в Эйдане. Хотя он не видел Джоан уже несколько лет, его ненависть к ней осталась всё такой же сильной, как будто все эти годы в душе его тлел невидимый огонь. Он теперь знает, кто будет его противником в кругу равных, когда кончится срок ношения чёрной ленты. Если, конечно, Кайл Першо когда-нибудь восстановит круг. Командир, один из ваших воинов пойдёт впереди, расчищая путь. Я последую за ним, затем вы, затем ещё два робота. Вольт, отвечайте. Эддину показалось, что он вернулся назад, на железную твердыню, где должен был повиноваться Жуане как своему офицеру-инструктору. "Уд, капитан. Жеребец, вы пойдёте впереди". "Да, командир". Эддин наблюдал на экране монитора, как Жеребец обходит Жуанну. Вдруг по каналу их собственной связи послышался мягкий голос. "Хорхе, Что здесь происходит? Эта надменная сука отдаёт тебе приказы, как она выше меня по званию? Но ведь она никогда раньше не бывала на длОре. Любой офицер со здравым смыслом ус- она выше меня по званию. Ты капитулируешь слишком быстро. Это не похоже на тебя. Что-то с тобой не то. Делаю что ли в чёрной ленте я оправ- Выполняй задание, жеребец. Я не слышал, чтобы чёрная лента превращала того, кто её носит в труса. Эй, дун, очень хотелось накричать на жеребца, но он сдержался. Делай, что тебе приказано. Жеребец что-то проворчал, но возглавил звено вновь состоявшее правда времен из пяти роботов бут лежал с открытого места в заросли, казавшиеся темнее и опаснее всего, что воины видели до сих пор.